Глава двенадцатая. Сегодня, адепты, мы с вами будем вызывать духов, едва ли не потирая руки от удовольствия, сообщил нам Кертан. Вообще-то принято вызывать только духов из своей родни. Но от вас, адепты, я этого не жду. Данная практика требует максимальной сосредоточенности и излишних усилий. Вам нужно будет вызвать любого духа. Абсолютно любого. Если он появится молча, вы сразу же получаете допуск к экзамену. Если же заговорит, во что я не верю, обещаю поставить тому адепту высший балл автоматом. «Ну, мы тоже не особо верили в свои способности спиритов, а потому скептически переглянулись всей группой. Даже Шартана, вампирша, самая способная адептка-некромант из нашего потока, с сомнением отнеслась к такому заданию. Она легко поднимала и упокаивала скелеты, а вот чтобы говорить с духами. Они ж не тупые кости, имеют свое настроение, свой характер. В общем, мы заранее предчувствовали провал всей группы». Но нашего желания снова никто не спросил. А потому мы уселись за столами на стульях, постарались хоть как-то расслабиться в этой обстановке и в полной тишине стали приманивать духов. Вообще-то правильнее было бы сказать «призывать», но я всегда считала, что призывают голосом, как шаманы, стуча в бубен, ну или нечто подобное. Сейчас же, в тишине, с закрытыми глазами, мы именно приманивали любых духов, которые, может быть, захотят пойти на контакт с кем-то из нас. «Не знаю, как все остальные адепты, а я представляла мысленно стол, накрытый к обеду или ужину. Мол, дорогие гости, приходите, усаживайтесь, ешьте, сколько влезет. Только отзовитесь, наконец!» «Хватит!» – раздался внезапно голос нашего преподавателя. «Открыли глаза адепты. Что-то в том голосе было странное». Что-то, что заставило меня напрячься. Как будто Киртан сам не знал, как нужно реагировать на наш вызов духов. Ну или на тех, кого мы случайно призвали. Ладно, мне приказали, я открыла глаза. И с изумлением уставилась на духа, парившего прямо перед моим столом. Сомнений быть не могло. Это я. Я вызвала кого-то непонятного. И кроме этого духа, подобные вызванные парили только у двух адептов, у Шартаны и у Ляры. Все остальные адепты остались без допуска к экзамену.